Глава двадцать третья. «Но если трогательность нежных слов не может вас ко мне расположить, тогда, как воин, никак влюбленный, любить меня вас я заставлю силой». Два Веронца. Комната, в которую привели леди Равенну, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Помещая ее здесь, желали, по-видимому, выказать ей особое уважение по сравнению с остальными пленниками.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 явился выполнять задуманные намерения, то есть добиваться руки и преданного леди Равенны. Было видно, что он не все время потратил на совещание со своими союзниками, так как успел нарядиться по последней моде того времени. Зеленые кафтаны и маска были отложены в сторону. Длинные густые волосы его обильными локонами не спадали на богатый плащ, обшитый мехом. Бороду де Браси сбрил начисто —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 Рыцарь снял перчатку с правой руки, намереваясь подвести ее к креслу. Но лидер Равенна жестом отклонила эту любезность и сказала, — Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр-рыцарь, а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, то узница приличнее стоя выслушать свой приговор. — Вы, — прелестная Равенна, — отвечал дебраси, — вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика.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 Однако позвольте надеяться, что имя Дебросинья безызвестно. Оно звучит иногда в песнях и речах минестрелей и Герольдов, восхваляющих рыцарские подвиги на турнирах или на поле битв. — Так и предоставь Менестрелям и Герольдам восхвалять тебя, сэр-рыцарь, — сказала Равенна. — Им это приличнее, чем тебе самому. Скажи мне, кто из них увековечит в песне или в записях турниров достопамятный подвиг нынешней ночи?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 будет отстаивать свои права на богатой баронской поместье Айвенга с таким жервением, как если бы дело шло о любви какой-нибудь голубоглазой девицы. Но взгляни благосклонно на мое сватовство, и раненному рыцарю нечего будет опасаться Реджинальда Фрон де Бефа, или тебе придется его оплакивать, потому что он в руках человека, никогда не ведавшего жалости. — Спаси его ради Господа Бога! — молвила Равенна, теряя всю свою твердость и холодея от ужаса при мысли об опасности, угрожающей ее возлюбленному. — Это я могу сделать и сделаю, — сказал Дебраси. — Когда Равенна согласится стать женой Дебраси, кто же осмелится подвергнуть насилию ее родственника, сына ее опекуна, товарища ее детства? — Но только твоя любовь может купить ему мое покровительство.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 «Я не верю, чтобы твои намерения были так жестоки или твое могущество было так велико». «Ну, льсти себя такой надеждой, пока не убедишься в противном», — сказал Дебраси. «Твой возлюбленный лежит раненый в стенах этого замка. Он может оказаться помехой для фрон -де бефа в притязаниях на то, что для Фрон-де-Бефа дороже чести и красоты. Что ему стоит одним ударом кинжала или дротика прикончить соперника?»